Глава 36. Ютербог. Гарнизонный город на юге Бранденбурга. В прекрасном осеннем утром мы встретились там на вокзале 100 или 50 молодых людей, собранных со всех областей Германии. На руке плащ, в другой руке чемодан, на лицах лёгкая растерянность. Никто в точности не знал, что нам предстояло. Каждый недоумевал. А что мы, собственно говоря, здесь забыли? Вообще-то мы собирались сдать асперские экзамены. И по этой причине нам нежданно негласно повелели прибыть на негостеприимный, провинциальный вокзал. Наверное, иные из нас втайне вооружились скепсисом и иронией против обещанного нам мировоззренческого воспитания. Но вряд ли кто-то был готов к странной, нелепо авантюрной ситуации. Мы стоим со своими чемоданчиками на вокзале, и у нас нет иной заботы, кроме как прибыть в место под названием Новый лагерь, о котором никто ничего не знал, для чего опять-таки неведомо. Примечание. Хафнер прибыл одним из первых, когда лагерь ещё не был назван именем Кёрля. Конец примечания. Никто нас не встретил. В конце концов мы договорились с каким-то водителем. Тот обещал отвезти на своём грузовике наши чемоданы, он же объяснил нам, как добраться до нового лагеря, несколько километров по шоссе. Кто-то предложил найти ещё какие-то машины и доехать, но большинство решительно отвергло такое предложение. Хорошо же нас примут в лагере военной подготовки? Если мы, как важные господа, подкатим к казармам в автомобилях, кое-кто был в форме штурмовиков. Один из них, видимо, вождь по натуре, скомандовал: "В колонну по три, стройся, шагом марш!" И поскольку иных предложений не последовало, мы выполнили приказание и после некоторой толкотни и неразберихи построились в колонну по три. И двинулись по шоссе. Внезапно ситуация преобразилась. Теперь это была типично немецкая картинка рекруты на марше. Штурмовики. Их было 6 или 8 человек, шли впереди. Мы топали вслед за ними, стараясь идти в ногу. Символическая картина. Те, что шагали впереди, попытались затянуть строевые песни. Сначала песню штурмовиков, Потом солдатские, наконец народные. Очень скоро выяснилось, что мы не знаем слов или знаем только первый куплет. Так что запевалы бросили свою затею, и мы молча маршировали вдоль по шоссе. Справа и слева от нас под осенним солнцем лежала голая плоская равнина, покуда я маршировал, мысли мои тоже отправились в путешествие. И я подевился тому окольному пути, который должен был в конце концов привести меня в Париж. По прибытии в лагерь вы принялись ждать. Мы стояли по команде вольно, и в некотором недоумении наблюдали за тем, как другие референдарии, обитавшие здесь, по всей видимости, давно, огромными мётлами гоняли между бараками целые тучи пыли. Спустя неделю мы уже знали, что это называется уборка территории, и является обычным субботне-воскресным времяпрепровождением. При этом они пели в том особом отрывистом ритме, введённом в немецкий обиход нацистами, весьма своеобразные песни. Я слушался в текст и очень скоро понял, что они поют сатирические куплеты, полные издёвок над павшими в марте так называли тех, кто после мартовской победы нацистов тоже быстренько сделался нацистом. Несколько минут я пребывал в счастливой и абсолютно беспочвенной надежде. Довольно скоро я заметил, что насмешка в этих песнях идет совсем с другой стороны, не с той, о которой я подумал в силу своей неизжитой наивности. Там пелось «В тридцать третьем закончилась борьба». В 33-м изящный мужчина пошёл к военному портному, купил себе самую лучшую форму, а теперь эта задница ещё и задаётся. Это были ядрёные песни штурмовиков, так называемых старых бойцов. Занятно, что парни, залихватски горланившие эти песни, сами были по большей части павшими в марте или ещё не успели ими стать. Разобраться в этом было трудновато, поскольку все носили одинаковую серую форму, на рукавной повязки со свастикой, и все горланили на один лад, жёстко и отрывисто. Я с опаской приглядывался к тем, кто ещё не распевал песни и был одет в гражданское, пытался определить, кто из них нацист, а кто подизнай. Во всяком случае, осторожность не помешает. Наверное, и они присматривались ко мне. Вот так мы стояли и ждали, ждали и стояли с перерывами часа 3 или 4, не меньше. В перерывах мы получили сапоги, котелки, нарукавные повязки со свастикой и порцию картофельного супа. После каждой выдачи мы ждали следующие ещё примерно с полчаса. мы словно находились внутри огромной медленной машины, в которой каждые полчаса что-то щёлкало и совершался поворот. Потом медосмотр, грубый и несколько оскорбительный беглый медосмотр во едного образца: высуньте язык, приспустите штаны, венерическими заболеваниями болели, стетоскоп к груди, свет настольной лампы между ног. молоточком по коленке. Здоров. После чего состоялось так называемое размещение в огромной казарме с 40 или 52 ярусными кроватями, шкафчиками и двумя длинными столами с лавками, всё имело совершенно недвусмысленный военный облик. Самое забавное было то, что мы вовсе не хотели стать солдатами. Мы хотели сдать о сестёрский экзамен. До да нам никто и не говорил, что мы должны стать солдатами. Не было сказано ни слова, хотя мы уже получили первое наставление. А именно: нам велели построиться на плацу. Распоряжался старшина-штурмовик, не рядовой штурмовик, но штурмфюрер. На обшlage у него было 3 звёздочки. В этот день я узнал: это означает штурмфюрер а штурмфюрер — нечто вроде гауптмана в армии. В остальном же он был таким же референдарием, как и все мы. Нельзя сказать, чтобы он выглядел совсем уж не симпатично. Маленький, изящный, брюнетистый юноша с быстрыми живыми глазами вовсе не головорез. И все-таки выражение его лица, трудноопределимое, чем-то настораживало. К тому же оно... Было мне знакомо и будило мучительное воспоминание. Внезапно я понял, это была в точности та самая намертво приставшая к лицу наглость, с которой не расставался старина Брок со времени своего обращения в нацистскую веру. Он скомандовал смирно, потом вольно, или даже скорее не скомандовал, но сказал разумно убеждающим тоном, как будто объяснял «Мы здесь играем». Я в этой игре командир. Ну так и не нарушайте правил, слушайтесь меня. Нельзя было отказать ему в любезности. Он произнёс короткую речь, состоявшую из трёх пунктов. Первое, чтобы не было никаких неясностей. Здесь в лагере принято одно обращение, а именно товарищеское ты. Примечание. Согласно прусскому уставу в армии Обязательно обращение на вы между всеми военнослужащими. Штурмовые отряды практиковали тыканье. Конец примечания. Второе. Наша казарма должна стать образцовой казармой лагеря. Третье. Те, у кого потеют ноги, каждое утро и каждый вечер должны их мыть. Это одна из заповедей товарищества. На этом объяснил он «Сегодняшняя и завтрашняя служба завершена. Мы прибыли в лагерь субботним вечером. Увольнительных в город еще нет, но в лагере каждый может делать все, что захочет. Разойдись!» Ко всем непонятным и неприятным неожиданностям этого дня прибавилось еще и это тяжелое задание. Убить остаток вечера и весь завтрашний день ничего не деланием. Мы принялись. нерешительно завязывать знакомства нерешительно, поскольку никто не знал о другом не нацист ли тот осторожность не могла быть лишней кое-кто совершенно открыто стал набиваться в приятели к штурмовикам но те держались гордо и соблюдали чёткую дистанцию между собой и своими цивильными коллегами они чувствовали здесь себя настоящей аристократией Я пытался найти лица, которые выглядели бы не по-нацистски, но можно ли полагаться только на физиономию? Мне сделалось очень неуютно. Однако со мной заговорили раньше, чем я сам решился заговорить. Быстрым, но внимательным взглядом я скользнул по лицу этого парня. Нормальное, открытое лицо, белокурый. Однако и у штормовиков были нередко такие лица. Мне кажется, я вас, э, извини, тебя где-то видел, сказал он. Могли мы где-то встречаться раньше? Не знаю, отвечал я. У меня плохая память на лица. А вы, э, извини, ты не из Берлина? Из Берлина, сказал он и представился совсем не по-военному, слегка поклонившись. Буркарт. Я тоже представился, после чего мы попытались вспомнить, где могли встречаться раньше. Спокойный, не компрометирующий никого разговор продолжался минут десять. После того, как мы выяснили, что видеться, собственно говоря, нигде не могли, наступила пауза. Мы откашлялись. «Ну да все равно», — сказал наконец я. «Значит, познакомились?» «Да», — ответил он. «Пауза. Интересно, есть здесь где-нибудь столовка?» — сказал я. Может, по чашечке кофе? Почему бы и нет? Мы как могли избегали обращения друг к другу на ты или на вы. Чем-то ведь нам придётся заняться, сказал я и прибавил осторожно прощупывая почву. Странное положение, верно? Он отчуждённо глянул на меня и ответил ещё осторожнее. У меня пока не сложилось. определённого впечатления. В целом всё очень по-военному, да? Мы нашли столовую, попили кофе, предложили друг другу по сигарете. Беседа застопорилась. Мы избегали обращаться друг к другу на ты или на вы, старались не открываться друг перед другом. Общение получалось весьма натянутым. Наконец он спросил: Вы играете в шахматы, прости, ты. В шахматы играешь? немного ответил я. Сыграем? Я давно не играл, заметил он. Но мне кажется, тут есть шахматы. Почему бы и не сыграть? Получив под залог шахматы, мы сели играть. Я попытался припомнить все известные мне шахматные дебюты. Я не играл в шахматы уже много лет. Теперь и сами фигуры и ход игры вдруг пробудили воспоминания о давно прошедших временах, когда я был страстным и умелым шахматистом. Вспомнились первые студенческие годы, 1926-1927. Тогдашняя атмосфера с откровенными жаркими спорами, с её шутками и задором. В какое-то мгновение я словно со стороны увидел самого себя. только ставшего на семь лет старше, и неизвестно зачем заброшенного в какую-то тьму таракань, играющего в шахматы, чтобы убить время с незнакомцем, которому почему-то надо тыкать, и я почувствовал нечто унизительное и одновременно авантюрное во всей этой ситуации. Я осторожно двигал пешку, подготавливая рокировку. Со стены на меня недовольно смотрел гигантский портрет Гитлера, В углу не умолкало радио, назойливая, маршевая музыка. Еще шесть или восемь человек сидели за другими столиками, курили или пили кофе. Прочие, надо полагать, гуляли по лагерю. Окна были открыты. Осеннее, послеполуденное солнце чертило в воздухе косые четкие лучи. Внезапно радио замолчало. Банальная маршевая мелодия запнулась, как если бы марширующие застыли с задранными ногами. Воцарилась мучительная тишина. Мы только и ждали, чтобы ноги грохнули на конец о землю. Вместо этого раздался елейный голос диктора. «Внимание, внимание! Срочное сообщение службы беспроводной связи!» Примечание. Нацисты проводили языковую политику, направленную на освобождение немецкого языка от иностранных слов. Поэтому не радиосообщение, но сообщение службы беспроводной связи. Конец примечания. Мы оба оторвались от шахмат, но постарались не глядеть друг на друга. Это была суббота, 13 октября 1933 года. Сообщили, что Германия вышла из Лиги Наций и конференции по разоружению. Примечание. Благодаря усилиям Штреземана, Веймарская республика была принята в Лигу Наций в 1926 году. В связи с начавшимся после прихода Гитлера к власти активным вооружением Германии, представители Великобритании в Лиге Наций поставили вопрос о международном контроле над оборонным, то есть вообще-то наступательным потенциалом Третьего рейха. В ответ Гитлер заявил о выходе страны из Лиги Наций, но поскольку вопрос о вступлении в Лигу Наций был в Германии законодательно оформлен Рейхстагом, то Гитлер распустил Рейхстаг, назначил новые выборы одновременно с всенародным референдумом за или против выхода из Лиги Наций и вооружения страны. Любопытно, что этот референдум проходил под лозунгом с Гитлером против гонки вооружений. Список кандидатов в депутаты Рейхстага составлялся МВД Рейха. В результате выборов 12 ноября 1933 года нацисты получили 92,11% голосов. За выход Германии из Лиги наций проголосовали, соответственно, 95,8%. Конец примечания. Диктор говорил в том елейном стиле, который был создан доктором Геббельсом. Это такая масляная гладкость актёра Недоучки, изображающего интригана. Затем Последовали другие срочные сообщения. Рейхстаг распущен. Исполнительный покорный Рейхстаг, наделивший Гитлера всей полнотой власти, распущен. Почему, собственно, к будущим выборам в Германии останется одна только партия НСДАП? Такой ход показался мне несмотря на все, к чему я уже успел привыкнуть, несколько удивительным, выборы, во время которых не из кого выбирать. Ничего не скажешь. Смело. Я скользнул взглядом по лицу своего визави. Оно оставалось безучастным настолько, насколько это вообще было возможным. Распущены были и ландтаги федеральных земель, только в отличие от Рейхстага, навсегда. Эта новость последовала за остальными и тоже не вызвала никакого интереса, хотя и означала ни много ни мало как государственно-правовое уничтожение таких древних и великих образований, как Пруссия и Бавария. Примечание. Герцогство с 1525 года Курфюршество с 1618 года, королевство с 1701 года Пруссия была объединительницей германских земель в Германскую империю. Любимая идея Хафнера следующая. Объединение Германии и создание империи убило прежде всего Пруссию. Герцогство с 6 века, курфюршество с 1623 года Королевство с 1806 по 1918 годы Бавария, дольше всех немецких земель, объединённых Пруссией, держалась за свою самобытность. До 1918 года в Баварии пусть и номинально, но правили короли. Бавария ныне входит в состав земель Федеративной Республики Германия. Пруссия по решению Союзного контрольного совета в Германии от 25 февраля 1947 года ликвидирована. Её земли отошли к Польше, СССР, Восточная Пруссия были поделены между другими областями Германии, Бранденбург. Конец примечания. Вечером Гитлер обратится к встрече к немецкому народу. Господи Боже, сегодня мне предстоит это выслушать вместе со всеми А теперь мы продолжаем нашу музыкальную программу. Тарум-та-та-та, тарум-та-та-та. -та -та. Однако никто не вскочил, чтобы заорать ура или хайель. Вообще ничего не произошло. Буркарт ещё ниже склонился над шахматами, как будто на свете не было ничего более интересного, чем наша партия. Да и за другими столиками все сидели абсолютно спокойно, дымили сигаретами, с нарочито ничего не выражающими лицами. Впрочем, этим-то как раз и было выражено очень многое. Мне сделалось физически плохо от сталкивающихся противоречивых ощущений. Я и обрадовался, ведь нацисты нынче в самом деле зашли слишком далеко, и был вне себя от злости, потому что в столь важный момент я оказался пойман, заперт в казарме. Кроме того, я огорчился, ведь нацисты теперь потерпят поражение в том деле, где они были, так сказать, правы, потому как равноправие нашей страны и свобода вооружения для Германии было тем, чего добивались добрые республиканцы Веймара. Не так ли? И то и другое они считали справедливыми требованиями. Примечание. Относительно, так сказать, свободы вооружения для Германии, и равенство в вооружениях с остальными странами Европы сходились все политические силы Веймарской республики от Тельмана до Шейдемана конец примечание с бесильной яростью я констатировал дьявольскую хитрость с которой нацисты всех одурачив получили вотум доверия пустив в ход лозунги ни у кого из немцев не вызывавшие возражения Между тем, как объявление о так называемых выборах, во время которых всем придётся избирать представителей одной единственной партии, меня повергло в полную немоту, и я беспомощно искал и не находил слова, чтобы высказаться по поводу этой неслыханной наглости, вопиющего бесстыдства, мне не терпелось поговорить, поспорить, но я смог сказать только одним махом всех. Не так ли? Да, отвечал Буркарт, склоняясь над шахматными фигурками. Это нацисты умеют. Ха! Он себя выдал, разоблачил. Он сказал нацисты. Тот, кто называет их нацистами, сам не нацист. С ним можно разговаривать. Я думаю, на этот раз ничего у них не выйдет. Гореча начал я Он глянул на меня недоумевающе вопросительно. Разумеется, он заметил, что несколько сорвался, потерял осторожность. "Трудно сказать", заметил он. "Я полагаю, вы теряете ладью". Он даже забыл тыкнуть. "Вы так считаете?" сказал я ему и снова попытался сосредоточиться на шахматной игре, совершенно выбитый из колеи. Мы закончили партию не произнеся ни слова, кроме шах или гардэ. Вечером в той же столовой мы слушали Гитлера по радио. Огромный портрет диктатора презрительно смотрел на нас со стены. Теперь задавали тон штурмовики. Они смеялись или кивали в подходящих для этого местах, словно депутаты Рейхстага. Мы же стояли или сидели, плотно стиснутые, сжатые. И в этой тесноте была отвратительная невозможность вырваться. Ты был беззащитнее перед словами, льющимися из радио, когда оказывался стиснут с соседями, про которых не знал, какие у них убеждения. Кое-кто был явно воодушевлен. Иные выглядели совершенно непроницаемо. Говорил только один, невидимый из радиорупора, Когда он отговорил, произошло самое худшее. Заиграли гимн Германии превыше всего, и все вскинули руки в нацистском приветствии. Несколько человек помедлили подобно мне. Было в этом что-то донельзя да унизительное, но ведь нам надо было сдать экзамен. Впервые я ощутил сильно язвительно, словно во поганый вкус во рту. Это не считается. Я всего только притворяюсь. Это не я. Это не считается. Вот с каким чувством я вскинул руку и продержал её вытянутой минуты 3 не меньше, показывая ли гимн и песню Хорствессель. Вокруг все пели во всю глотку залихватски. Я шевелил губами, имитировал пение, как делают в церкви во время пения хоралов. На руки у всех нас были вскинуты вверх. Мы так и стояли перед безглазым радиоаппаратом, словно марионетки перед своим кукольником. Да, мы стояли и пели или делали вид, что поём, и каждый был гестапо для другого.